Глава 5. Ну что, Вольфганг, рискнете? Немец стоял молча и задумчиво пялился на тройку в составе мага с парочкой рукожопов, неторопливо бредущую по Фуксштрассе. За их спинами маячили минареты стеклянной мечети. Твари выглядели мощно, и их было три. С одинокой высокоуровневой тварью бойцы уже расправлялись и не раз попробовали и мага и рукожопа, и лавкача, вот горлового пока не встречалось. Но и здесь его тоже не было. В Кёльн они выдвинулись на следующий день после того, как процедуру повышения характеристик с помощью сердец, извлеченных из тварей, прошли все остальные бойцы той группы, с которой он ходил в рейд в прошлый раз. Не все из этой группы успели усвоить полученные характеристики, но ждать Скип не был намерен. Ему самому Кёльн был не сильно интересен, но пока он не закончит подготовку двух положенных по контракту групп бойцов, способных противостоять тварям без его помощи, его контракт не будет закрыт. Следовательно, он не получит официального разрешения на охоту на более высокоуровневых тварей в рейнско рурской агломерации. Нет, действуй он в одиночку, ему было бы совершенно плевать на подобные формальности. Но поскольку здесь он выступает как представитель государства, следовало придерживаться договоренностей. Тем более, что наибольшие плюшки маячили впереди. Самые вкусные с точки зрения прокачки места: токийская, кагамская, джакартская, делийская, мумбайская, шанхайская, гуанчжоу-фошаньская, каирская и другие агломерации без помощи государства для него были недоступны. во всяком случае, на данном этапе. Да и то, как прошла его легализация, его пока устраивало. Не то чтобы нравилось, он привык быть одиночкой, а после всех тех плюшек, которые ему удалось заполучить на старте, он стал очень сильным одиночкой. Но, увы, на данном этапе оставаться одиночкой означало упустить едва ли большую часть возможностей по усилению, особенно учитывая то, что, похоже, в новой версии реальности, появившейся после его возвращения в свое молодое тело, государства гораздо дольше будут сохранять контроль над ситуацией. По его прикидкам, как минимум еще пару-тройку тактов повышения уровня врат с государствами придется считаться, во всяком случае с некоторыми, а может и дольше. При том, что в той жизни все рухнуло уже после первого же повышения. Несмотря на то, что к моменту первого повышения уровня во многих странах удалось взять ситуацию под контроль, в значительной части зачистив вырвавшихся из них тварей и построив напротив уже открытых врат мощные и укрепленные опорные пункты, вышедшие из них после скачка левела тридцатиуровневые твари смели укрепление почти молниеносно, после чего все отбитые землянами города снова заполнились стаями тварей. А новые врата, открывшиеся в местах, в которых численность населения превышала полмиллиона, не только резко увеличили территории, контролируемые тварями, но и лишили человечества значительной части ресурсов, которые они могли использовать для сопротивления. Потому что крупные города – это и главные логистические центры, и основные производственные мощности, и научный потенциал, и многое другое. Так что, пока дружить с государством было выгодно, помогает добраться до мест прокачки, обеспечивает некоторые полезные ресурсы, а взамен требует не так уж и много. Да и если иметь в виду его главную цель – отражение вторжения твари системы, для чего требовалось поднять до максимально возможного уровня как можно большее число игроков, у государства на данном этапе было куда больше возможностей для ее воплощения. Разных. организационных, информационных, экономических, как и наибольшие возможности для того, чтобы максимально затруднить игрокам кач, чем большинство государств в прошлой жизни мага вполне успешно воспользовались. Так что пока Скипу, несмотря на все его недовольство, вызванное потерей времени, которое можно было бы отдать собственной прокачке, приходилось придерживаться заключенных договоренностей. Впрочем, немцы оказались по большей части вполне адекватными ребятами. И заведенные сейчас знакомства вполне возможно в некоем отдаленном будущем принесут ему много пользы. М -м -м, я бы еще подождал. У Гюнтера, Клауса и Шнитке луч на грани перехода на второй уровень. А у меня и Пауля та же история с плоскостью. Взятие второго ранга заклинаний нас заметно усилит. Тогда и рискнем. Скип задумчиво почесал щеку о плечо. «Хорошо. Тогда, может, парочку осилите?» Вольфганг снова задумался. По Кёльну они шарились уже второй день. За это время бойцы немецкого спецназа уже успели снова дорасти до десятого уровня и прикупить по несколько навыков и заклинаний. На фоне того, как были раскачаны русские военные, они пока смотрелись бледновато. не говоря уж о его траппе, но по сравнению со всеми остальными точно должны были выглядеть впечатляюще. Во всяком случае, с одиночной, не слишком крупной стаей они уже были способны разобраться без особенных проблем, причем исключительно в рукопашную. То есть магу их даже подлечивать почти не приходилось. Вполне справлялись собственными заклинаниями и навыками. А с применением заклов так и три-четыре стаи не представляли для них большой опасности. Но вот бросать вызов полноценной высокоуровневой тройке их командир пока не рисковал. Ну что ж, хозяин-барин. «Да, парочку уже можно попробовать», — отмер наконец Вольфганг. «Кого мне загасить? Мага или одного из рукожопов?» «Давай контактника, а по магу ударим мы. Только дай мне минуту приготовиться». решил командир немецкого спецназа. Скип криво усмехнулся. «Ну да, самого жирного себе забирают». Но он не обижался. В этой тройке вообще не было вкусных целей. Что там получится с тринадцатиуровневого рукожопа? Слезы. Всего-то около десяти тысяч очков. При том, что одно очко характеристик стоит миллион. Чёртова система! Вольфганг шепотом отдал несколько распоряжений, выстраивая боевой порядок, после чего повернулся к русскому и коротко кивнул. Плоскость и две половинки высокоуровневой твари рухнули по отдельности, левая на асфальт, правая на плитку тротуара. Параллельно раздался громкий крик немца. «Файр!» Скип слегка поморщился. А вот это он зря. Сейчас на этот вопль сюда точно подтянется несколько стай низкоуровневых тварей. и если бойцы к тому моменту не успеют разобраться с остатками тройки то а нет успеют мак уже валялся на асфальте конвульсивно подрагивая конечностями а рывком приблизившегося рукожопа приняли на клинки бойцы первой линии в роли которых выступали те спецназовцы у которых изначально были слишком занижены показатели интеллекта и духа впрочем дух у спецназовцев был выше среднего почти у всех А вот с интеллектом у многих были проблемы. рукажопа уложили быстро, а потом также, практически без проблем, разобрали пять подтянувшихся на крик командира и звуки схватки стаи. Скипу пришлось подлечить всего парочку спецназовцев, да и тех, по большей части, скорее от скуки, чтобы сократить время паузы, чем потому, что это было по-настоящему необходимо. За время повышения характеристик с помощью сердец Регенерация у всех взяла второй уровень и довольно сильно заполнила шкалу третьего. Плюс те, кто купил в системном магазине лечилку, успели слегка прокачать и ее. У парочки бойцов, которых решено было качать по медицинской части, она тоже уже доросла до двойки. Так что немцы вполне справились бы и без скипа. «А ведь могли бы и тройку вытянуть», — сообщил Мак Вольфгангу, когда тот, слегка оклемавшись, снова подошел к нему. Вон как с парой рукожоп маг шустро разобрались. Может, все-таки рискнешь?» Но командиру прямо мотнул головой. «Нет. Решение принято. Сначала поднимаем заклинания до второго уровня и только потом атакуем тройку». Скип молча пожал плечами. «Да уж, немцы такие немцы». Заклинания до нужного уровня докачали только к шести часам вечера. После чего Вольфганг сразу же повел своих бойцов на розыске тройки. Скип не вмешивался. Его роль в этом выходе заключалась только и исключительно в подстраховке. Впрочем, и это делать ему пришлось всего пару раз. Первый, когда они нарвались на тройку почти сразу же после захода в город, и второй – днем у мечети. Все остальное время парни обходились без его помощи. Тройку они обнаружили только через полтора часа в районе парка Хиросима-Нагасаки. На этот раз им встретился матерый Лавкач в сопровождении парочки магов. Пожалуй, это были самые неудобные для парней противники. Но на их уровне развития. Сильный и очень скоростной контактник, способный выдержать несколько заклов того уровня, которые у них имелись, с достаточно серьезной огневой поддержкой. Действительно сложная группа, но Вольфганг все-таки решил рискнуть. «По кому первому ударишь?» — спросил Скип. «По физовику, конечно», — пожал тот плечами. «Если его не задержать, вполне может положить пару-тройку ребят. Работать-то придется сразу по трем целям». «А если у магов заклинания окажутся уже третьего уровня?» Вольфганг задумался. «Третий уровень — это было серьезно». Щит ауры первого уровня от такого не защищал. Да и второго тоже лишь частично. Но второго ни у кого из бойцов не было. Да и щит был не у всех. Рейд, подобный толпой, осуществляемый под прикрытием столь ультимативной силы, каковой сейчас являлся скип, кроме многих положительных моментов, главным из которых была относительно быстрая и более или менее безопасная прокачка столь большого количества людей, нес в себе один фундаментальный недостаток. Даже без участия Скипа при расправе над высокоуровневой тварью очков на каждого бойца получалось просто катастрофически мало. А если уж он вмешивался? Впрочем, если вспомнить, что еще около недели назад все эти ребята могли претендовать максимум лишь на то, что получается снять с одной стаи низкоуровневых тварей, прогресс был заметным. «Может мне вас подстраховать от дальних атак?» Вольфганг задумался. «И как именно?» «Ну, у меня есть щит, которым я могу прикрыть вас от магов, пока вы не разберетесь с Лавкачом». «Но тогда ведь не будет считаться, что мы полностью готовы действовать без тебя», — уточнил немец. «А это уж как сами решите», — пожал плечами Скип. «У нас тут федеральных стандартов нет. Как почувствуете, что готовы, так и расстанемся». Вольфганг снова задумался, поглядывая на своих бойцов, а потом решительно кивнул. «А знаешь что? Прикрой. И если я из-за своего высокомерия потеряю кого из парней, не прощу себе. Маг вздохнул. «Все равно же потеряешь. Не сегодня, так завтра. Или через пару дней, или через неделю. С тварями это неизбежно». «Я понимаю», — кивнул немец. «Но хотя бы не сегодня». «Ну, тогда работаем», — улыбнулся Скип. Они прошли по краю. Ловкача удалось завалить только клинками. От плоскостей он просто ушел, а из пяти лучей сумел уклониться от двух. Причем эти два были второуровневыми. Так что до строя контактников он добрался. И даже не сильно раненный, Где сразу же жил Гюнтеру всю ту же многострадальную руку. но больше ничего серьезного сделать не успел. Маги ударили второй раз, а потом добавили и физовики. А вот твари-маги удивили. Ударив разок и не пробив кластерную защиту скипа, они начали бить вдвоем по одной цели. Так что нераскачанная кластерка аж дрожала, с трудом справляясь с вливаемым уроном. Вследствие чего у скипа появилась еще одна головная боль. Качать еще и ее. Так что, если бы не их с Вольфгангом предусмотрительность, немецкий спецназ до того, как завалили магов, точно потерял бы парочку, а то и тройку бойцов. Но как бы там ни было, на этот раз обошлось. Хотя всем стало понятно, что на текущем уровне группа способна противостоять далеко не каждой тройке, во всяком случае без серьезных потерь. «Ну что? Какие планы?» — поинтересовался Скип. когда слегка отошел после очередного приживления к Гюнтеру его руки. На этот раз все прошло заметно легче. То ли организм за прошедшее время сумел усвоить еще парочку единиц, вложенных в интеллект, вследствие чего сила заклинания еще чуть подросла, то ли дело было в том, что просто времени с момента отчекрыживания прошло довольно мало, и лечилки не пришлось тратить энергию на работу с омертвевшими тканями, но рука прижилась уже на половине резерва. Так что все остальное он вливал уже в заживление и остановился, когда мана осталось еще процентов десять. Поэтому после этого процесса чувствовал скип себя куда бодрее первого раза. «Отдыхаем», — вяло отреагировал Вольфганг. «Здесь или домой?» — уточнил маг. «Здесь», — твердо заявил немец и, помолчав с горечью, произнес. пока мы без тебя мясо ну не совсем уж усмехнулся скип но да работать вам еще и работать вольфганг вздохнул и снова задумался после чего произнес нам надо до возвращения набрать очков на покупку зелий регенерации второго уровня и набить сердец для повышения третьей характеристики а они выпадают только с высокоуровневых тварей так что сейчас часа два на отдых «За это время лечимся и опять уходим качаться, до темноты, и с рассветом по новой». В Санкт-Августин они вернулись следующей ночью. День остервенело качались, завалив в течение дня еще пару троек, причем на этот раз без особенных потерь. Скипу даже подлечивать никого не пришлось, и практически без его помощи. А когда стало темнеть, двинулись домой». В расположении мага ожидал сюрприз. Когда он, приняв душ и переодевшись в чистое, выдвинулся в столовую, собираясь плотно поужинать, от ближайшего к выходу стола ему навстречу поднялся Евгений Юрьевич. — Опа! Не ожидал вас здесь встретить, — удивился Скип. — Какими судьбами? — Да вот, — руководитель исследовательской группы развел руками. — Пригласили для консультации. Тут у них возникли кое-какие затруднения. К тому же мои немецкие коллеги в процессе исследования организмов, твоих подопечных, сумели получить несколько более развернутые данные. У них аппаратная обеспеченность заметно выше, чем у нас, и они предложили мне принять участие в их интерпретировании. Ну, я и согласился. А как у тебя дела? Нормально, — улыбнулся Мак. — Группа, считай, готова. «Сейчас кое-что прикупят, повысят еще по одной характеристике, и все. Дальше сами». Тут Скип задумался, а потом осторожно уточнил. «А вы сильно заняты?» «Пока нет, а что?» «Да появились у меня тут кое-какие вопросы, которые хотелось бы обсудить». Тут Мак огляделся по сторонам и уточнил. «Но не здесь. Вы как, непременно желаете поесть именно в столовой?» Или, может, пойдем пообщаемся в какой-нибудь уютной кафешке? — Хм, я даже не знаю. Евгений Юрьевич несколько беспомощно огляделся. — А это разрешено? у, -у какой вы проворобки, доктор! — усмехнулся скип. — Ну, если хотите, я могу уточнить. Да — Да-да, будьте любезны! — тут же закивал Евгений Юрьевич. И в этот момент, как по заказу, в столовую вошел командир ГСГ Нойн. «О, Ульрих, ты-то нам и нужен!» — обрадовался мак. «Мы тут с доктором хотим выйти в город, прогуляться. Ты не против?» Немец на мгновение завис, но почти сразу очнулся. «Скип, господин Юлин наш гость, за безопасность которого мы отвечаем. Так что...» «Погоди», — прервал его мак. «Ты что, хочешь сказать, что рядом со мной он будет в меньшей безопасности?» Чем рядом с твоими бойцами? Ты это серьезно?» Ульрих слегка смешался. «Нет, что-то я не это имел в виду. Вот и отлично!» Скип расплылся в улыбке. «Но тогда мы пошли. Мы на пару часиков. За мной, док!» Это обращение он перенял от Гюнтера. Тот так называл всех медиков и ученых. «Но... э Что там хотел сказать немец, так и осталось неизвестным. потому что скип, ухватив Евгения Юрьевича за рукав, уже выходил за дверь. На КПП их попытались задержать. Ненадолго. Едва только боец, сидевший за пуленепробиваемым стеклом, начал что-то говорить, как у него зазвонил телефон. Так что он замолчал, поднял трубку и замер. Выслушав все, что ему там говорили, он коротко рявкнул в микрофон. «Я воль!» После чего молча нажал кнопку, разблокировав наружную дверь. Отойдя от КПП достаточно далеко, Скип свернул в узкий переулок и открыл портал, с помощью которого они переместились в соседний с Санкт-Августином городок Менден. Дело в том, что с точки зрения общепита Санкт-Августин был местечком довольно тухлым. Почему так, непонятно. Ну или Скип просто не нашел местечко, которое его устроило. Да и по антуражу. Мэнден был куда поживее. Плюс вероятность того, что их попытаются отследить, хотя бы с помощью уличных камер, в случае перехода в соседний городок, была намного ниже. Не нулевой, нет, но ниже. «Вон там есть неплохая пивная с отличными колбасками», сообщил собеседнику Мак, когда они вышли из портала. «Я там уже как-то кушал, и народу сейчас немного, так что найдем укромный уголок». Дождавшись, когда им принесут по кружке пива и по соленому калачу, Евгений Юрьевич с удовольствием отхлебнул терпкого напитка и откинулся на спинку стула. «Ну, так что у тебя за вопросы, Скип?» «Понимаете, док», — задумчиво начал Мак. «Что-то я не догоняю. Как вы знаете, у меня больше, чем по пятьдесят очков каждой характеристики, причем, если верить системе...» По тридцатке из них у меня точно усвоены. А вот сказать, чтобы я был как минимум в три раза быстрее или сильнее, чем самый сильный или быстрый человек, не могу. Нет, я точно сильнее и быстрее среднего человека. Может, даже и в три раза. Но именно что среднего? Как так-то? Евгений Юрьевич задумался. Понимаешь, Скип, точного ответа я тебе дать не смогу. «Но поскольку не только ты с этим столкнулся, кое-какие исследования на эту тему мы уже провели, и их результаты в первом приближении проанализированы, так что кое-что по этому поводу я тебе рассказать могу. Но при этом ты должен понимать, что все это очень предварительно». «Да уж понимаю», — хмыкнул маг. «Давайте, развеивайте мое недоумение». Во-первых, мы предполагаем, что все эти характеристики не совсем линейны. То есть, если при значении силы в 10 единиц ты способен выжать лежа вес в 150 килограммов, то при прибавлении к параметру одной единицы выжимаемый вес увеличивается не на 10%, а на некую другую величину, причем немного меньшую. Немного? Да. И насколько меньше это «немного»? «На немного. Причем это немного очень сильно зависит от твоих изначальных характеристик», — улыбнулся Евгений Юрьевич. «Точнее, увы, не скажу. Пока или совсем, тоже не ясно. Но мы надеемся, что все-таки пока». «Как-то не бьется», — задумчиво произнес Скип. «Понимаю», — кивнул руководитель исследовательской группы. «И вот здесь появляется во-вторых». «И что же у нас во-вторых?» – заинтересованно спросил Мак. Но в этот момент принесли колбаски с капустой и остальными заказанными вкусностями, так что они ненадолго прервались. Причем официантка в традиционном немецком дирндл, расставляя тарелки, вовсю пялилась на скипа. Похожая информация о появлении на базе ГСГ-9, некоего крутого русского уже разошлась по окрестным немецким городкам. А маг, в отличие от ученого, одетого вполне вне национально, в удобные полувоенные брюки и куртку, без каких бы то ни было признаков принадлежности к чему бы то ни было, был облачен в стандартный русский камуфляж со всеми положенными нашивками и шевронами, среди которых был и нарукавный с русским триколором. Но заговорить так и не решилось. «Так вот», — продолжил Евгений Юрьевич, когда они снова остались одни. Есть версия, что кроме нелинейности, на уровень доступной, так сказать, личной мощи, действует еще и уровень врат. М -м, постойте, док. То есть вы хотите сказать, что врата ограничивают не только проходящих через них тварей, но еще и нас? Евгений Юрьевич пожал плечами. Ну, не знаю. Врата ли ограничивают или сама система, а врата просто являются кроме всего прочего этаким индикатором того какая мощь дозволительна в этом мире но такая версия есть и полученные в процессе наших исследований результаты ей не противоречат вот она что скип задумался а ученый воспользовавшись моментом с аппетитом принялся за еду ибо пахло от колбасок м, -м, -м. Хм. «Понял. Принял», — кивнул сам себе скип после пяти минут размышлений. «Тогда на какую часть мощи можно сейчас рассчитывать?» «Хм...» Евгений Юрьевич проглотил кусочек колбаски и, взмахнув вилкой, продолжил. «Смотри, тут мы попытались привязаться к системным характеристикам. При прописи в систему у человека может быть открыто от пяти до десяти основных и дополнительных характеристик. Их среднее значение близко к пятерке. Меньше у совсем слабых. Больше у сильно развитых. Так? Так. Кивнул Скип, заинтересованно слушая. Максимальный уровень тварей, имеющих возможность пройти через врата, — пятнадцатый. Так? Так. За каждый уровень система дает по пять очков. То есть у игрока, если у него открыты только основные характеристики, Будет в среднем 25 очков, плюс еще 75 он получит за 15 уровней от системы. В сумме 100. А если он открыл все дополнительные, то 125. Согласен? Скип шутливо вскинул руки. Никаких вопросов. Делим 100 на 5, то есть на число открытых характеристик. Получаем двадцатку. Если 125 разделить на 10, то получается 12 с половиной. То есть у нас получается, что допустимая мощь каждой характеристики составляет от 12,5 до 20 в каждой характеристике. Соответствует твоим ощущениям?» Скип задумался. «В принципе, близко, но точно не нижний уровень. Что же касается верхнего, то есть двадцатки, то...» «А впрочем, почему бы и нет?» «Он считал, что в разы сильнее обычного человека». Но откуда у него возможность сравнить себя с обычным-то? Откуда они взялись бы в его окружении, в котором сплошь гении типа Евгения Юрьевича или крутые спецназовцы типа Капитана и Вольфганга с парнями? Но если брать тех, с кем он реально довольно плотно общался все время после преодоления двух первых пределов и потому имел возможность сравнивать. Нет, они не олимпийские чемпионы, конечно, но у них в характеристиках явно не пятерки. Да, пожалуй, задумчиво протянул он, а потом оживился. Но тогда это означает, что при повышении уровня врат я сразу скакану? А насколько, Док? Но если пользоваться этой методикой, то тебе станут доступны от 20 до 35 единиц в каждой твоей характеристике. Да. Не очень-то сильная прибавка, разочарованно протянул Мак. «Но это еще пока только первые прикидки», — усмехнулся ученый. «Вполне возможно, что наша формула не точна. Возможно, что система, например, учитывает только основные характеристики и не по пятерке, а по верхнему пределу. Ну или вообще, наша формула неверна и не имеет никакого отношения к действительности». «Да нет, похоже, вы правы», — хмыкнул Скип. «Судя по моим ощущениям, все так и есть». Так что спасибо за консультацию, Евгений Юрьевич. И думаю, мне снова стоит слегка пересмотреть тактику развития. А то я как-то совсем на другое рассчитывал». С этими словами Мак ухватил со стола вилку и нож и наклонился над тарелкой с колбасками. Но внезапно замер. А потом возбужденно произнес. «Док, но ведь игроки вкладывают очки не во все характеристики ровно, а в основном в профильные». и профильные характеристики частенько в два раза превышают остальные. И эти раскачанные характеристики реально работают, я знаю. А ведь если у системы имеются такие потолки, то это бы было не так». Евгений Юрьевич усмехнулся. «А скажи мне, Скип, когда ты погиб там, у себя в будущем, до какого предела доросли врата? То есть твари каких уровней могли через них проходить?» Врата доросли до десятки, и через них могли проходить твари 150-го уровня. «Ну, и сколько же 150-х уровней к тому моменту было на земле?» Мак помрачнел. «Ни одного. Среди людей, игроков с уровнем выше сотки вообще было, дай бог, тысяча. Ну, по прикидкам. Потому что к тому моменту уже никакой общей связи на земле не осталось». Все жили мелкими изолированными анклавами и выживали как могли. В основном прятались, охотясь на мелкие отделившиеся стаи. Против высокоуровневых почти никто выходить не рисковал. Но в то время и стаи уже в основном состояли из тварей выше пятидесятых уровней. Скип замолчал и принялся мрачно есть. Сидящий напротив него ученый не рискнул прерывать его сумрачное молчание, сосредоточившись на пиве. Мак же, сживав колбаску, снова заговорил. «Спасибо, Евгений Юрьевич. Я понял. Вы имеете в виду, что поскольку я, то есть люди, сильно отставали по уровням от врат, даже того, что мы вкладывали в профильные характеристики, все равно не хватало, чтобы достигнуть предельного потолка?» Мак вздохнул. «Скорее всего, вы правы, и так оно и есть. И это означает, что избранная мной стратегия, все заработанное на данном этапе, вливать в покупку единиц характеристик, вполне возможно неверная. Я подумаю. Конечно, подумай, Скип, и посчитай. Но, как мне кажется, как раз в твоем случае эта стратегия, наоборот, вполне обоснованна. Почему это? Потому что... Ученый задумчиво покрутил вилку в руках, потом вздохнул, откашлялся, затем оглянулся, после чего снова вздохнул и упер взгляд в скипа. «Потому что настанет момент, когда кому-то придется пойти туда, за врата Настршан «Настр-шанс-рахш!» выдохнул маг, изумленно выпучив глаза. «В его прошлой жизни они перешли в мир тварей, когда потеряли свой, в попытке спастись». И он был твердо уверен в том, что если им удастся отстоять землю, никуда переходить не потребуется, но если только поохотиться и набить опыт. Но это опять же, если твари не закроют врата. А если закроют, то это будет даже здорово. Будем наслаждаться спокойной жизнью в своем мире. «И дальше», — серьезно произнес ученый. «Но зачем?» Затем, что даже если мы отобьем эту атаку, в другой раз нам может больше так не повезти. Повести? Ну да», – спокойно кивнул Евгений Юрьевич. «Ведь, по твоим словам, сейчас на нас напал бедный, слабый и уже ограбленный мир, все преимущество которого заключается только в том, что он подключился к системе намного раньше. А если после того, как мы отобьемся, В следующий раз на нас нападет уже средний мир. Или сильно развитый. Как тогда? Устоим? Блин, о таком Скип даже не задумывался. Его планы ограничивались максимум тем временем, когда они остановят вторжение. И даже этот момент выглядел крайне туманно. Скорее, как мечта, как цель, а не как задача, которую ты уже точно знаешь, как выполнить. М -м -м, «Но я-то тут при чем? При том, что в подобный рейд должны пойти самые сильные, потому что в том мире никаких подобных ограничений быть не должно. И там тебе пригодится любая единичка характеристик. Впрочем, если у тебя есть другие кандидаты, и ты можешь обосновать, почему лучше отправить их, с радостью готов тебя выслушать.